Глава 30. Руна хаоса Наут долгое время считали противоположностью руны Соул. Одна из самых лёг их в начертании, она одновременно является самой сложной в воплощении и поз овки в рунный став. Наут есть всегда про яте И исключений нет. И только мастера зависит, на кого оно пойдет». Из манускрипта случайно найденного на нижних ярусах одной из библиотек храма мистик. Джунгли Масархуда, Бада Баром». Повсюду был только лед. Удар рунным ставом был страшен. Я еще никогда не видел в этой игре того, кто обладал способностями такого уровня. Уничтожить толпу гнолов, превратив их в ледяные скульптуры, да на такое был способен кто-то из божественной когорты, но не как необычный игрок. Ты необычный игрок. Ты первожрец. Я даже не стал открывать вспыхивающие системки, которые посыпались после активации узла ледяной бури. Незачем это было? Я и так видел, что разом поднял два уровня, как почти все из моего отряда, не считая хаев типа Свейна и Олис, взявших по одному Вокруг стояла гробовая тишина. Когда я поднялся, на меня было обращено множество взглядов, в которых читалось недоумение с некой долей восхищения. Давно я такого не видел. Уважительно хмыкнув, Хасарак подошел с заведёнными за спину руками к одной из статуй. Внимательно осмотрев ее, он покачал головой. "Лета, так триста, Растешь, парень". За спиной послышался шорох, заставивший меня моментально обернуться и материализовать Крисы. Но это был всего лишь Яхель, который стоял с удивленным лицом около свежего сугроба. "Ни хрена себе, ты дед Мороз!" с завистью протянул он, касаясь ближайшей фигуры гнула пальцем. «Зажег так зажег!» Спокойно стоявшая до этого ледяная скульптура вдруг осыпалась на мельчайшие кристаллы, воссоздав уже знакомый шорох. "Интересно, такого эффекта от обычной, хоть и очень сильной, видимо, заморозки я еще не видел. Такое впечатление, что их сначала превратили в лед... А потом сделали сквозную перфорацию иглами, отчего фигуры стали рыхлыми, чтобы рассыпаться на кристаллы от малейшего касания. Ты ты моментально сориентировался, Кастет, указав двум вампирам на скопище ледяных статуй. Я, конечно, сомневаюсь, что после такого представления они могут ожить, но лучше перебдеть, чем недобдеть. Сделайте, пожалуйста, так, чтобы через несколько минут от этих псоголовых уродцев остались только сугробы. выполнять. Внезапно рявкнул дядя, отчего у вампира вздуло словно ветром. Теперь с тобой, Вова. Вот скажи, вот откуда у тебя такая страсть к массовым убийствам? И когда я должен был узнать, что у тебя есть загашники подобная фиговина? Я хорошо изучил дядю, поэтому знал, на этот вопрос ответа не требуется. Он всегда начинал возмущаться, когда хотел завуалировать похвалу или свое удивление, но в чем то он был прав. Пока костяты своен ведут рейд на равных правах, они обязаны знать, какими возможностями обладает каждый член отряда. Другое дело, что моя способность была применена впервые, поэтому возможности сообщить об этом не было. А вообще, нужно поменьше трепаться о своих навыках. Проснулась во мне подозрительность. Сегодня сокланы, а завтра они ими могут перестать быть, а всему клану знать мои возможности незачем. Ибо многозначительно произнес я в упор, посмотрев на тролля, Ибо потому, что главное, что мы пока отбились, а дальше будем посмотреть. Пока отбились, выдохнула Леэль, проводя ладонью по вспотевшему лбу, несмотря на резко понизившуюся температуру вокруг. Думаешь, что это были не все гнолы? Уверен в этом, мрачно подтвердил я. Поэтому всем нужно откатиться, прежде чем двигаться дальше. Судя по тому, что со мной приключилось, это еще цветочки. все таки мне не показалось, воскликнул Димон. Ты где-то был. Ну, просто я увидел, что ты вроде как применил свой прокол, вот только после того, как ушел в амглу, нигде не появился. А потом я Не до разглядываний было, знаете ли. Так что, потом поговорим, мотнул головой я. Пол под ногами вздрогнул, после чего раздался оглушительный грохот, а света стало на порядок меньше. Ничем иным, как закрывшимся выходом это быть не могло. Вернувшиеся позже вампиры это подтвердили. Мы оказались заперты в пирамиде. Им понадобилось не больше пяти минут, чтобы пройтись по всем фигурам, дойдя до места, где раньше был выход, превратив их уже начавшие подтаивать островки снега, еще немного и высохшие лужи больше не напомнят о том, что здесь была какая-то стычка. Больше всего на свете мне хотелось бросить все и выйти в реал, чтобы немного отойти от столь насыщенной игры. Но все прекрасно понимали важность того, что мы сейчас делаем. Кто знает, может, после выхода мы не сможем сюда больше вернуться. Разместившись прямо в этом от норки, мы выслали по обоим бокам секреты с наказом быть настороже. Отдых отдыхом, но оставлять временный лагерь без прикрытия было верхом глупости. Слушай, белый, ко мне неслышно подобрался Ньютон. Да блин, ругнулся я. Не делай так больше, пожалуйста. Это единственный игрок, имеющий бесячую манеру подкрадываться ко мне так, что я замечал его в самый последний момент. Лапки у него демоны их дери. Извини, смутился Ракшас. Тут Фатима говорит, что дальше можно идти спокойно. На ближайшие несколько сотен метров нет ни одного живого существа. А ловушки и нежить твоя Фатима тоже уже проверила, пробурчал утрамбовщик, перебив Ракшаса. Или это потом сюрпризом выплывет? Живого может и никого, а мёртвого Ну, если ты такой недоверчивый, сам иди проверять», — Обиженно парировал Ньютон. Уверен, ты справишься лучше. Может, прекратите? Устало поинтересовался я, отбрасывая очередной пустой фиал из подземелья маны. С удовлетворением отметив начавшую медленно заполняться шкалу, мы все давно поняли, что у вас заклятая дружба и все такое. Но хочу заметить, девочка еще ни разу не ошиблась, в отличие от некоторых. Ехидно поддёвил я гнома Судя по фырканью нашего казначея, он отлично понял, какую из его промашек я имею в виду. Но странное дело замолчал, не став спорить, только демонстративно пододвинул свой молот, опёршись на ручку, делая вид, что дальнейший разговор ему не интересен. Продолжай. Так вот, покосился на кном Ньютон. Ещё она говорит, что туннель не прямой, он дальше изгибается и поворачивает назад. Понимаете? Закольцован, значит. Ты хочешь сказать, что здесь должен быть другой выход? Моментально сообразил Кастет. Именно, Ракша с благодарностью взглянул на тролля. Его просто не может не быть. Слова звучали вполне здраво. Выход быть просто обязан, иначе бы это убивало всю логику инстанса. Скорее всего, он обнаружится при активации какого-нибудь механизма. Не зря же до этого момента нам встречались только рунные и инженерные ловушки. Возможно, это специфика инста. Если все так, предлагаю разделиться на две группы, предложил я. Одни в один конец, другие в противоположный. На середине встретимся искать, предположительно, будем или изображение рун, или что-то выбивающееся из общей картины. Вперед пускаем синов и вампиров. Они единственные, кто имеет шанс реагировать на какую-нибудь пакость, если таковая все же обнаружится. Мое предложение естественно приняли все, не потому, что оно здраво звучало, просто других не было. Пока откатываемся Кастет, раздели, пожалуйста, людей на две равноценные группы. Лель, Яхель, Варуан, вы со мной. Кивнул я девушке. Отпускать ее в другой отряд я не собирался. Остальных распределит он», указал я на тролля. Если случится, что мои предположения подтвердятся, нам предстоит снова решить логическую задачку, чтобы выбраться в следующий круг. Не зря же эта странная пирамида показала еще в начале, что разбита на кольца секторы. Вот только здесь система дала сбой. Поскольку по описанию Фатимы выходило, что туннель имел форму капли. Забегая вперед, хочу сказать, что все так и оказалось. Разделившись на две группы, мы двинулись по разным направлениям. Сначала с опаской, а потом уже посмелее. Наша группа начала ощупывать стены в надежде отыскать хоть какие-то знаки. Первый, как ни странно, обнаружил капитан Америка, о чем моментально возвестил всех во всю мощь своих легких, заставив нас шарахнуться от неожиданности. «Нашел! Я нашел!» Тут он чётко нарисован. Он с гордостью указал на небольшой знак Турс, отличавшийся цветом от материала стен, расположенный почти в самом низу у пола. Как он его обнаружил, оставалось загадкой. Это было идентично тому, что я уже встречал совсем недавно. В зале, где кровью активировал рунные пары, когда я попытался подать знак Ману, это не принесло никакого эффекта. Так и знал, Зашипел я от боли, в который раз разрезая себе ладонь и прикладывая ее к знаку. Садисты Знак послушно вобрал в себя кровь, тускло засветившись багровым цветом. Ищем точно такой же знак, приказал я. Возможно, он будет перевернут вверх тормашками. И давно ты переобулся в мага крови? с подозрением поинтересовалась Олис, пожелавшая остаться в моем отряде. А если я попробую активировать? Получится, как думаешь? И откуда ты знаешь, что искать? Это не магия крови, отмахнулся я. Просто способ активации. Нет, считаю, что у тебя ничего не выйдет. Ты ведь не работаешь с рунами. Да и сомневаюсь, что владеешь печатью хаоса. Я все расскажу потом, пообещал я, видя ее недоверчивый взгляд, желая прекратить дальнейшие расспросы. Расскажу я обязательно, вот только сильно подредактирую версию событий. Про себя добавил я, понимая, что о портале в личную мастерскую Нивила я не расскажу ни одной живой душе, даже дяде. Это только мой секрет. Да и что-то внутри протестовало против этого, или моя природная жадность Или же понимание того, с каким трепетом мастер относился к единственному уголку, где его никто не смел побеспокоить. Возможно, у разработчиков временами секала фантазия, как сейчас, то ли они решили, что загадка и так сложновата, но аналог руны Турс, которую нужно было активировать маной, нашлась на противоположном конце туннельного кольца. Печать хаоса. Ну, вот и приплыли. С тревогой подумал я, видя, как таймер начал послушно отсчитывать 24 часа к моменту, когда я снова могу воспользоваться печатью. Рельевы в этот раз не будет. Активация произошла с тем же самым эффектом, что и предыдущие. Вот только руны не стала соединять светящейся нитью, как это было там. Вместо этого в глубине башни раздался противный скрежет, после чего пол под нашими ногами снова пришел в движение. Продолжалось это недолго, несколько минут, но видимых изменений коридора я не заметил, как и наличие всевозможных возможных подлянок. По их мы также не обнаружили заново обойдя его по кругу. Для того, чтобы расписаться в своем бессилии, нам хватило нескольких безуспешных кругов, ни рун, ни скрытых туннелей, ни выхода. Шуточки, и наш первоначальный план постепенно сходили на нет, и чем мы тщательнее искали хоть какую-то подсказку, тем мрачнее становилось. После этого мне пришлось взять свои слова обратно, признав, что с креативностью у составителя этого квеста оказалось все в порядке. Чего нельзя было сказать о нас. «Все, люки задраены. Приятного плавания, господа смертники. Мрачно подытожил утрамбовщик, когда мы вернулись на то же самое место, с которого начинали. Ну и что дальше будем делать? Я думал лишь несколько секунд, после чего решился: "Ждите меня здесь и пока ничего не предпринимайте. Я скоро вернусь". Перейдя на бег, я удалялся от удивленных аккланасов, и через несколько сотен метров, как только понял, что отсюда будет нереально заметить даже вспыхнувшее зарево, я без промедления активировал портал. Портал в мастерскую Нивило.